Глава двадцать четвертая. Только сев в машину, Летиция смогла немного расслабиться. Давид усадил Мило в детское креслице. Пока они шли до машины, мальчуган продолжал громко выражать свое недовольство, и его вопли вывели мать из терпения. Со своего пассажирского сидения она так рявкнула на него, что он застыл на месте. Конечно, такой метод был не для слабонервных, но зато очень результативен. Мило сразу же замолчал. А Летиция, обернувшись к нему, как фурия, буквально взревела от гнева и унижения. «Ты отдаешь себе отчет, что ты натворил!» заорала она, вытаращив безумные глаза. «На похоронах лучшего друга! Ты себя повел, как последняя свинья! На нас все смотрели! Ты опозорил меня, мило, и я никогда тебя этого не прощу!» «Успокойся, Летиция!» — приказал Давид, напуганный ее словами. «Это был Тилапу!» С удвоенным упрямством принялся защищаться мило, ощутив отцовскую поддержку. «Он мой! Это моя игрушка!» И что с того? крикнула летиция, не обращая внимания на слова Давида. Ты помешался на своей игрушке! Максим умер! Это ты понимаешь? Он ушел навсегда, все кончено. Он уже никогда не вернется! Это тебе понятно! Понятно! Хватит! Еще раз попытался ее успокоить Давид. Но она, казалось, его не слышала: И не надо думать! что он где-то на небесах и оттуда с ангельской улыбкой за нами наблюдает. Это выдумки его бабушки. Она это придумала, потому что боялась уйти вслед за ним. Максима больше нет. Ни на небе, ни в любом другом месте. «Это неправда», — захныкал Мило, испуганный поведением матери. «Никуда он не ушел навсегда. Он был там». Он просто спал в той смешной кроватке». «Нет, он не спал!» — взревела она уже на грани истерики. «Летиция!» — прикрикнул на нее Давид, стараясь успокоить. Мальчуган закрыл лицо ладонями, словно спасаясь от матери. «Смотри на меня, мило!» — рычала Летиция. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» Мило нехотя поднял на нее глаза. Взгляд у него был тяжелый, зубы стиснуты, брови нахмурены. «Максим не спал!» — по слогам проскандировала она. «Смешная кроватка — это гроб, и через несколько минут его похоронят на кладбище, зароют в землю, и он останется там навсегда!» «Да замолчи же ты!» крикнул Давид. «Ты что, с ума сошла? Надо, чтобы он понял, Давид!» Прошипела она, повернувшись наконец к мужу. «Надо, чтобы он знал, что видел Максима в последний раз!» «Он это знает!» «Нет, не знает!» «Он постоянно говорит о нем в настоящем времени, словно ничего не произошло!» «Все это слишком трудно для восприятия шестилетнего ребенка! Ему надо дать время!» «Дать ему время для чего? Чтобы он воображал себе то, чего на самом деле нет? Чтобы верил в собственную ложь? Потому что так легче, чем встретиться с действительностью. Он сфокусировался на телопу, как будто кролик для него важнее, чем Максим. Он пытается защититься. Да, вот я как раз и не хочу, чтобы он защищался. Это мы с тобой должны его защищать, Давид, а не он сам». Такой аргумент выбил Давида из колеи, и он не нашелся, что сказать. Он молча поглядел на нее и загадочно покачал головой. «Конечно, но таким криком свысока ты его не защитишь. Ты напрасно сердишься, Летиция. И потом, сейчас не время. Он доведен до крайности и весь на взводе». Она послушно кивнула, И в автомобиле воцарился покой. Мило, который во время этой перебранки хранил молчание, с подозрением поглядывал на родителей. Давид обернулся к нему и слабо улыбнулся. Тогда мальчуган вдруг всхлипнул и расплакался. Уязвленная, летиция перешла на заднее сиденье и обняла сына. Ну а теперь-то ты что плачешь? С нежностью спросила она, убежденная, что он, наконец, осмыслил смерть Максима. Я не хочу, чтобы телопу зарыли в землю на кладбище вместе с Максимом, ответил он сквозь рыдание. Давид и Летиция с беспокойством взглянули друг на друга, и Давид, кажется, принял какое-то решение. Он пристегнул свой ремень. и попросил Летицию усадить Мило обратно в креслице и пристегнуться самой. Когда оба были готовы, он завел двигатель и резко тронулся с места. «Куда мы едем?» — спросила Летиция. «Покупать нового телопу», — отозвался Давид.